Блюдо с орехами. Котлетки из орехов. На одну порцию из четырех орехов 100 граммов картофельного сока, немного размолотой корицы и мускатного ореха. Это диетическое блюдо требует особого внимания. Можно готовить его из свежих или печеных орехов, с кожицей без нее, растертых с водой или с различными соками, а может быть и с настоями трав. Все зависит от назначения диетологов. Взрослому человеку в день полагается не больше 15-20 граммов грецких орехов, 3-4 штуки. Орехи в скорлупе замочить на 2-3 часа, аккуратно, не нарушая целостности половинок, вынуть ядра, слегка прогреть их на сковороде и перемолоть в кофемолке. Если в доме есть фарфоровая ступа с пестиком, следует продолжать обработку в ступе, растирая ореховую массу, подливать по капельке картофельный сок. Впрочем, не обязательно картофельный. В данном случае я выбрала его как наиболее нейтральный. Растирается орех как можно мельче. Затем на тарелке формируется что-то вроде котлетки. Гарнир зависит от возможностей потребителя и его достатка, лишь бы это был натуральный продукт. Это может быть кислица с одуванчиком или ананас, с апельсином, причем следует учесть, что кислицы и дуванчик более полезны. Тыква с орехами. тыква со сладкой оранжевой мякотью. 20 орехов, одна столовая ложка меда. Тыкву нарезать продолговатыми ломтями толщиной 5-6 сантиметров. Надрезать зубчиками как дыню, уложить на лист для выпекания в духовке. Выпекать следует осторожно, на медленном огне. Зубчики слегка смазать растопленным медом и обсыпать орехами, приготовленными, как в предыдущем рецепте. Ореховый суп. Одна картофелина, две головки лука, две моркови – Корень петрушки, 300 граммов капусты, примерно 200 граммов свеклы без белых прожилок, 6 орехов, одна чайная ложка лимонного сока или 1 столовая ложка белого вина. Картофель очистить от кожуры. Лук нашинковать. Морковь и петрушку нарезать кружочками. Вырезать из капустных листьев грубые стержни и сварить их вместе с корнеплодами. Тонкую часть листа нарезать и через несколько минут положить в кастрюлю. Суп варится до готовности картофеля, примерно 5-6 минут после закладки, после чего его надо снять с огня и настоять под крышкой. Заготовить ореховую крошку, потереть на мелкой терке свеклу, сдобрить ее лимонным соком или вином, положить в кастрюлю, все размешать и посыпать орехами, Орехи лучше насыпать в каждую тарелку отдельно. Орехи с медом. 2-3 ореха на порцию. 1 десертная ложка меда без верха. Орехи подготовить, как в предыдущих рецептах. Истолочь ядра крупной крошкой или прокатать на доске скалкой. Многие предпочитают нарезать ядра ножом. Подготовленные орехи с медом выложить в розетку и... подать к чаю. Салат из ранней капусты с орехами. Качан капусты, по два ореха на порцию, лимонный сок или белое сухое вино, корица, гвоздика, имбирь, одна чайная ложка меда. Капусту нашинковать соломкой и помять рукой, чтобы она осела. Лимон или вино сдобрить медом. Полить капусту и обсыпать ее мелко накрошенными орехами. Морковь с орехами. 400 граммов моркови, одна чайная ложка кукурузного или соевого масла, по три ореха на порцию, имбирь и корица. Морковь тщательно отмыть и протереть салфеткой из грубого полотна. Натереть на мелкой терке, сдобрить лимонным соком или вином с медом, обсыпать орехами. Свекольный салат с чесноком и орехами. 1 кг свеклы с тонкими хвостиками, головка чеснока, пучок зеленого лука, 10 орехов, пряности по вкусу. Свеклу отварить на пару, очистить и натереть на крупной терке. Чеснок очистить, зубки размять или очень мелко нашинковать. Орехи покрошить и высыпать в салат. Эту заготовку можно держать в холодильнике 2-3 дня, подавая к салату с капустой, с отварными баклажанами, с отварной фасолью и ко многим другим блюдам. Пророщенная пшеница с орехами. Стакан пророщенной пшеницы. Два ореха на порцию, одна-вторая стакана морковного сока, зелень петрушки и укроп. Пшеницу промыть и замочить на сутки. Когда появится беленькая точка зародыша, перемолоть зерна через мясорубку, ввести в фарш сок моркови и густо обсыпать орехами. Если этим блюдом каждый день кормить ребенка на завтрак, он не будет знать, что такое простуда. Лук с орехами. 10 луковиц, 2 ореха на порцию, пряности по вкусу. Лук очистить и мелко нашинковать. На дно толстостенной кастрюли налить небольшое количество воды. Зависит от диаметра кастрюли, но чем меньше, тем лучше. Довести в ней лук до мягкости. При желании можно прибавить немного томатного пюре. Орехи, как обычно, покрошить. Простой ореховый соус. Стакан очищенных грецких орехов, 1-2 стакана гранатового сока, 1-2 стакана воды, 3-4 зубчика чеснока, 1-2 стакана нежной огородной зелени, 1 чайная ложка тертого красного перца, 1 чайная ложка мелко из тертого кориандра. Все смешать и перетереть до состояния однородной пасты. Рагу из тыквы с орехами и баклажанами. 400 граммов тыквы, 400 граммов баклажанов, 400 граммов репчатого лука, 200 граммов огородной зелени, 200 граммов помидоров, 2 ореха на порцию. Из мякоти тыквы и баклажанов нарезать кубики, лук мелко нашинковать, все овощи потушить, в самом конце положить резанные помидоры, Подкислить лимонным соком или вином, добавить по вкусу пряности крошки орехов. Разложить горкой на порционные тарелки, вторая горка из пряной зелени. Салат из липовых листьев с орехами. 4 стакана липовых листьев, 4 ореха на порцию, лимонный сок или сухое виноградное вино, 1 столовая ложка меда. Листья нарезать крупными квадратами, облить их лимонным соком или вином, обсыпать орехами и окропить медом. Мед можно распускать в лимонном соке или вине. Салат из листьев молодого одуванчика, крапивы, зайчьи, капустки с орехами. По стакану зелени и по 4 ореха на порцию, стакан соуса бешамель. Крупно нашинковать зелень. Крапиву предварительно протереть между ладонями, залить соусом бешамель и посыпать орехами, измельченными в крошку. Сверху желательно присыпать нежной огородной зеленью.